азотов встал, пожал руку Сергея, и на его широком, тронутом оспой лице появилась удивительно хорошая, почти отцовская улыбка. Сергей знал, что у этого бывшего шахтера во время войны погиб сын, боец ударной армии генерала Катукова. азотов пожимая руку Сергея, подумал, «Вообще парень ничего, чем-то на моего лёжку смахивает, вот только...» Голубые глаза, смуглое лицо, черные волосы — это, пожалуй, слишком красиво. И вообще лишняя примета. Из Загорска Сергей возвратился поздно вечером в понедельник. На следующий день Гаранин обратил внимание на сияющее лицо Сергея, хотя тот с подчеркнутой скромностью сидел за своим столом, листая бумаги. Костя подозрительно взглянул на друга и спросил, — Ну, как съездил? что то вид у тебя слишком довольный есть от чего загадочным тоном произнес сергей скажи зотов у тебя зачем он тебе буду просить разрешение на арест валентины омосовой важно объявил сергей что удивился костя о вот это сила с хорошо разыгранным восхищением произнес саша лобанов сотрудник того же отдела весельчак и балагур бывший старшина первой статьи — Просто как у Шерлока Холмса. Тем же тоном продолжал он. За два дня, путем чисто логических умозаключений, выкурив десять трубок и совершив таинственную поездку, Сергей Коршунов раскрывает сложнейшее преступление. — Это вам, товарищи, урок как надо. — Не трепись, Сашка, — оборвал его Гаранин и сердито сказал, обращаясь к Сергею. — Идем к начальству. Зотов встретил их строго. Доложите результаты первых двух дней. Начнем с вас, горанин Как идет работа на месте происшествия? Хмурое лицо Кости оживилось. Кое-что есть, товарищ майор. В субботу нашел первых очевидцев. Исходилось того, что преступники приехали на машине. Час мне был приблизительно известен. Но ни дворник, ни жильцы, которых я расспрашивал, ее не видели. Только мальчишки во дворе. — Прекрасный источник сведений, — одобрительно заметил Зотов. — Имейте это в виду, Коршунов. Наблюдательно, энергичный памятливый. Сергей кивнул головой. Он слушал Костю внимательно и чуть ревниво, предвкушая то впечатление, которое произведет его собственный доклад. — Так вот, — мальчишки, — продолжал Костя, — сообщили мне, что в тот час у подъезда стояла какая-то большая черная машина, Однако номера ее и даже марки они не знают. Не видели и тех, кто в ней сидел. «Интересно», — проговорил Зотов, раскладывая перед собой кучку остроточных карандашей. «У вас все?» «Так точно». «Немного пока, очень немного. Надо искать эту машину. Слушаю вас, Коршунов». горанин иронически посмотрел на взволнованного Сергея. Тот поймал его взгляд, нахмурился и начал свой доклад. Сначала общие сведения о Валентине Амосовой. По общественной и производственной линии ее характеризуют только с плохой стороны. Свободное время проводит на танцах, среди ее знакомых выявлено много лиц, состоящих на учете в милиции, как ранее судившиеся за различные преступления и ныне ведущие подозрительный образ жизни. Амосова лениво, зарабатывает мало, очень интересуется нарядами и всегда жалуется на недостаток денег. Далее она очень завидовала часто вслух своей двоюродной сестре Любе Амосовой, завидовала ее нарядам, общему достатку ее семьи. Никанор Иванович, знатный мастер завода, старый большевик, побывал несколько раз за границей в составе наших делегаций. Зотов, откинувшись на спинку кресла, невозмутимо раскладывал свои карандаши. — Это ведь не все? — поднял он голову, когда Сергей на минуту умолк. — Так точно, — быстро ответил Сергей. Показания данные Амосовой ложны. Во-первых, она заявила, что приехала в Москву в пятницу, так как выполнила недельную норму, это ложь. Она просто сбежала с работы, ее никто не отпускал. Во-вторых, она заявила, что ехала в Москву вместе с подругами, Сильченко и Ивановой, это тоже ложь. Обе они в тот день были на работе и в Москву не уезжали. В-третьих, Амосова скрыла, что она ездила в Москву и накануне, в четверг и в тот же день вернулась в Загорск. Никанор Иванович этого не знал, так как был на работе. В-четвертых, Амосова заявила, что преступники среди других вещей похитили и ее зимнее пальто,